«Какой должна быть еда?» «Полноценный. Что это значит, мы уже обсудили. Однако есть и другой вопрос, который волнует наши умы. Корм или натуралка?» «Кошка-хищник и должна есть мясо, или от избытка белка отвалятся почки?» «Сухой корм вызывает МКБ, мочекаменную болезнь, влажный – обнищание владельца, а натуралка должна содержать диких мышей, а их жалко». «Короче, что делать?» Первая задача – успокоиться. Пока мы ужасно переживаем, что кормим кошечку как-то не так, поэтому она болеет или скоро заболеет, мы слишком сильно подвержены любым рекламным манипуляциям. Не надо. Даже если прямо сейчас кошка ест ужасно вредный рацион, например, только печень, у вас есть пара месяцев, чтобы почитать, посчитать и во всем разобраться. Это плюс диетологии. Помните, изменения не наступают резко и навсегда. Обычно время у нас есть. Для котят времени поменьше, для взрослых побольше, но оно есть. Так что выдыхаем, отвлекаемся и никуда не спешим. Знаете, главное правило, которым пользуются телефонные мошенники? Нельзя дать человеку остановиться и подумать. Он должен говорить, бежать, перезванивать, но ни в коем случае не должен иметь ни минуты на то, чтобы задаться вопросом, что происходит. Ведь тогда, с огромной вероятностью, он соскочит с крючка. Вспомнит, что его сын точно не мог попасть в ДТП, потому что у него вообще-то дочь, а все происходящее – беспринципный развод на деньги. Вот и не ловитесь вообще на этот крючок. Не надо. Вся прелесть диетологии в том, что варианты выбора практически безграничны. Наша единственная задача – обеспечить достаточное и неизбыточное количество ряда питательных веществ. Все. Как они будут приготовлены, во что положены, насколько этикетка будет эстетична и какого цвета будет кастрюля, уже не должно нас волновать, по крайней мере, в сильно меньшей степени, поскольку никак не влияет на здоровье. Всего можно выделить несколько разных типов рационов. Первый. Промышленные корма. Это те, которые готовятся массово в соответствующих условиях. Они могут быть разными по качеству и по влажности. Сухие корма с содержанием воды в среднем 10% и не выше 14%. Их минус – мало воды. Влажные корма с содержанием воды в среднем 80%. Их минус – гораздо сложнее найти полнорационный вариант. Дороже и сложнее кормить, чем в случае с сухими кормами. Зато много воды. Второй. Домашние рационы. Они же натуральные. Это те, которые можно готовить дома из обычных или не очень продуктов. Они могут быть разными по качеству, по степени обработки, сырые или отварные, например. И они очень часто, к сожалению, бывают неполнорационными. Воды в них поменьше, чем во влажных кормах. В среднем 60-70%, но заметно больше, чем в сухих. Лучшего рациона из перечисленных не существует. Точно так же, как не существует самых лучших в мире штанов, например. Вот ответьте. Какие штаны лучше для меня, джинсы или брюки? Можете ли вы ответить на этот вопрос? Или у вас появятся встречные? Кто-то, вполне вероятно, сразу скажет, ну, конечно, джинсы. Это же очевидно, что джинсы – лучшие в мире штаны. Они практичные, не марки и удобные, и их не прокусывают комары. Что тут думать? Надо надеть джинсы. Кто-то тоже ни на секунду не усомнится и скажет, что, конечно, брюки. Женственно, стильно, красиво подчеркивают фигуру, в отличие от джинсов. Отлично подходят для работы. Будут гораздо эффективнее при прохождении собеседования. Ткань, опять же, приятная на ощупь. Оба человека будут правы. Для своей личной точки зрения. При этом мне, возможно, вообще нужны шаровары, потому что я в субтропиках. И что в брюках, что в джинсах, сварюсь. То есть выбирать штаны надо, учитывая две вещи. Во-первых, условия окружающей среды и потребности носителя. Надо ли практично или красиво или офисный стиль, или шерстяные штаны с начесом. И во-вторых, учитывая предпочтение носителя, размер, длину, толщину, активность, платежеспособность, в конце концов. Не бывает такого, чтобы льняные брюки 52-го размера были лучшими в мире. А если они вам не подошли, это вы какой-то неправильный, и вас испортил сухой корм. Ой, то есть, простите, джинсы испортили. Поэтому теперь нормальные штаны не подходят. Вот для выбора еды история совершенно такая же. Один в один. Не существует единственной в мире системы питания, которая будет самой лучшей и самой полезной. Это, возможно, кого-то разочарует. Мы все любим простые решения. Более того, мне самой было бы гораздо, гораздо удобнее иметь один простой ответ на все вопросы. А не думать каждый раз заново, исходя из реального пациента, а не придуманной мною сферической кошки в вакууме. Более того. Разница между сухим кормом и натуральным рационом не больше, чем между разными штанами. И джинсы и брюки могут быть рваными, не того размера, грязными, с плохими швами, а могут быть качественными, опрятными и красивыми. Промышленные рационы – это скорее одежда массового производства. С одной стороны, они могут не подходить на нестандартную фигуру. С другой, они хотя бы будут иметь две штанины, а не три. И подходить на некоторое количество разных фигур, имеющих не очень выраженные отличия. И если разных моделей много, выбрать максимально подходящую вполне реально. А правильный домашний рацион, который натуральный это сшитая на заказ одежда. Его можно идеально точно подобрать под конкретную кошку с учетом всех-всех особенностей, включая вкусовые предпочтения. Только, к сожалению, чаще домашние рационы неправильные, и это получаются штаны из пяти штанин перекошенные и рассчитанные на инопланетянина, не иначе. Но про эти частности мы еще поговорим. Почему я все время беру слово «натуральный» как бы в кавычки? Потому что оно не самое корректное для описания домашних рационов. Вопросы определений вообще довольно скользкие. Вполне возможно, что вы уже сталкивались со случаями, когда пишут, что «натуральный рацион» – это исключительно сырое мясо и субпродукты, в пропорциях, как в мыши. А домашний рацион это всякая вареная и неправильная с позиции автора. Однако таких официальных и научных определений не существует, как не существует и какого-либо другого определения натуралки. То, что готовится дома, поэтому домашний все. Натуральный вообще слово неприятное, на мой взгляд, потому что не обозначает ничего понятного. Натуральный это природный, камень тоже природный, хлопковая одежда природная. И, о ужас, сухой корм тоже природный. Он вообще-то тоже из обычных природных продуктов готовится, а не синтезируется в лаборатории. Просто другим способом все это обрабатывается. Такая вот профессиональная деформация. Поэтому дальше по тексту я буду использовать слово «домашний» вместо «натуральный». Кстати, между прочим, в связи с высокой популярностью термина AAFCO даже дала определение «натуральный», Означает корм или ингредиент корма, полученный исключительно из растительных, животных или разрабатываемых источников, либо в необработанном состоянии, либо подвергшейся физической обработке, термической обработке, переработке, очистке, экстракции, гидролизу, ферментализу или ферментации, но не произведенные с помощью химического синтетического процесса или не подвергнутый ему и не содержащий каких-либо добавок или технологических вспомогательных средств, которые являются синтезированными химически, за исключением количеств, которые могут возникнуть при надлежащей производственной практике. То есть, как видите, все логично. Основная интрига именно в том, что любой тип питания должен готовиться по одинаковому принципу – нутриентному подходу. То есть, так как главная задача еды – обеспечить кошку всеми незаменимыми для нее нутриентами, а конкретно белком, аминокислотами, витаминами, минералами, жирными кислотами, то нам надо точно знать, сколько их всех будет в суточной порции кошачьей еды. Дальше проверяем, не слишком ли их мало и не слишком ли много, и если всего в самый раз, самый правильный рацион готов. В промышленных кормах все просчитано за нас, остается только контролировать суточную порцию. Домашние рационы необходимо считать, самостоятельно или с диетологом. К сожалению, в абсолютном большинстве случаев те домашние рационы, с которыми приходят ко мне на прием, неполноценные. В них есть дефициты, и бывают избытки, что еще хуже. Вспомните про гипервитаминоз А. Мировая статистика ничуть не лучше. Надо сказать, 95-100% рецептов, которые исследовались, имеют минимум два дефицита. И речь не только о рецептах вида «кормим всем подряд со стола» рецепты, которые рекламируются как видотипичные, полноценные, сбалансированные и идеально подходящие кошки, к сожалению, часто ровно столь же опасны, как и даем молоко и рыбку. Предположим, что оптимальным питанием для кошки будет рацион, основанный на питании диких мелких кошачьих, и предположим, что у этого питания определенный процентный состав мяса, субпродуктов, шерсти и прочего. Соответственно, если повторить его, должен получиться рацион, полностью обеспечивающей потребности кошки в нутриентах. Давайте побудем немного настоящими учеными и проверим эту гипотезу экспериментом. Правда, тут же спотыкаемся об отсутствии научной информации о процентном соотношении реальной добычи мелких кошачьих. Об этом поговорим попозже, почему так сложилось. Однако, не специалистов это почему-то не смущает, и множество доступных рецептов построено на этой гипотезе. Один из них мы и возьмем для разбора. Первоисточников, почему эти проценты именно такие, никто не приводит, что неудивительно. Конечно, сейчас я вступаю на тонкий лед спора, причем заочного и неизвестно с кем, чего обычно стараюсь избегать. Гораздо приятнее рассказывать, как все работает на самом деле, чтобы можно было дальше самостоятельно делать выводы и при желании проверять информацию. К сожалению, в диетологии сейчас с доступной информацией все очень и очень грустно. Ее слишком много, ужасно много, и при этом сложно ее верифицировать, то есть проверять, не будучи специалистом в этой области. Почему-то про доказательства Григорием Перельманом гипотезы Пуанкары такого объема непроверенной информации не пишут, потому что математиков мало, а едят все. Часто сталкиваюсь с тем, что умными и красивыми словами про полноценность и правильность прикрывают безумно вредные вещи, в лучшем случае бесполезные. А значит, без разбора реальных, конкретных, навязываемых рецептов объяснить, что не так, тоже не получится. Итак, взятый из сети очень популярный, хотя, к сожалению, не научный, рецепт, который мы попробуем проверить. Изображение с примерным рационом в питании кошек вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Примерный рацион в питании кошек. 60% – мясная мякоть, мышечные органы, сердце, желудок, язык. 20-40% – мясокостная, 10-15% – остальные органы, почки, селезенка, вымя, легкое, семенники. 5% – печень. 10% – морская рыба и морепродукты. Либо заменять рыбой – 1-2 кормления в неделю. Необязательная часть – 1 яйцо в неделю, овощи и зелень, кисломолочные продукты. Предполагается, что эти пропорции соответствуют дикой добыче мелких кошачьих. Порция теоретически должна составлять 3% от веса для просто условной домашней мурки. Проверяем. Берем мурку массой тела 4 кг. Чтобы не усложнять, пусть она будет в отличной форме. И 4 кг это ее идеальный вес. Попробуем последовать указанные инструкции. Начало простое. Исходя из веса питомца, Суточная порция должна быть 120 грамм для кошки средней активности. Тут, конечно, возникает вопрос, как определить активность, но пока я обещала не усложнять. Продолжаем. Для начала берем основную часть, 60% от нашей порции, или 72 грамма. И это должна быть мясная мякоть, мышечные органы. Берем любое мясо, но ведь в птице больше жирных кислот. Говядина богата цинком, а кролик вообще довольно сложен для домашнего рациона из-за минерального состава. Однако это знаю я, как диетолог, а инструкция написана не специалистами и не для специалистов. Так что попробуем ее упростить. У нас кошка, значит можно использовать грызуна-кролика и птицу. Куриную грудку, например. И то, и другое мясная мякоть. Еще нам нужны мышечные органы. Почему-то здесь объединены в одну категорию сердца и желудки, хотя это разный тип мышечной ткани. И, что важнее для врача, разная переваримость. Но, допустим, поделим наши 72 грамма на 4 части и получим следующий вариант. 18 грамм филе кролика, 18 грамм куриной грудки, 18 грамм куриных сердечек, 18 грамм куриных желудков. Продолжаем. Далее должно быть 20-40% мясокосного. Разброс в два раза пугает, так что возьмем среднюю цифру. 30%. То есть еще нам нужно 36 грамм куриных шей. Самое ужасное в таких рецептах 5 – 5% печени. И плюс еще 10-15% других органов. Тут, правда, случается математический кризис, поскольку 60% мясного и 30% мясокосного – Это уже 90%. Значит, на печень 5% и на другие органы осталось только 5%. То есть получается 6 грамм печени, куриной, видимо, и 6 грамм, допустим, говяжьего вымени. Очевидно, мелкие дикие кошки регулярно едят по 5% говяжьего вымени. Ага. Морскую рыбу тут вообще уже никак не впихнуть. Получается, как и необязательные овощи. Теперь берем и сравниваем то, что у нас получилось, с настоящими потребностями кошки. Смотрите таблицу, приведенную в PDF-приложении к данной аудиокниге. Калорийность получилась 157 килокалорий, при среднерасчетной на кошку такой массы 253 килокалории. То есть потеря веса вполне возможна. Однако предположим, что наша кошка на самом деле малоактивная. Как чаще всего и бывает. И ее потребности в энергии совсем невелики. Это, как мы уже разобрали, параметр, который действительно может очень сильно варьироваться. Белка наша порция обеспечила достаточно, хоть и довольно впритык. Кальция и фосфора с очень большим запасом. Месокостная позволила обеспечить правильное соотношение, но, как мы и обсуждали, только при значительной передозировке. Для здоровой кошки такие цифры не страшны, а вот при склонности к мочекаменной болезни или патологии почек такого уровня фосфора стоит избегать. А при проблемах ЖКТ стоит избегать плохо переваримых компонентов, костного в том числе. Картина по микроэлементам уже довольно удручающая. И если железо еще можно добрать увеличением порции, а кошку заставить бегать кругами, чтобы она съедала больше килокалорий, и не набирала лишний вес, то с цинком, боюсь, столько кругов она не пробежит. В смысле, на таком рационе точно не доберет, даже если пытаться корректировать порцию. И совершенно классическая картина по витаминам – избыток витамина А. Не стоит превышать его содержание от потребности более чем в 10 раз. Нет витаминов D и E. Тиамина, кстати, тоже дефицит. Кролик в этом смысле – опасный продукт. Впрочем, если магии расширить проценты, чтобы их стало больше ста, и добавить морскую рыбу, есть некоторый шанс сделать дефицит витамина D поменьше. Или получить избыток, тут как повезет. Давайте интересы ради попробуем другой вариант и возьмем в этих же пропорциях преимущественно говядину. И больше кровотворных органов, почек, например, вместо вымени. Мало ли, в конце концов, в полупустынях гуляет диких коров на которых охотятся степные кошки массой от силы 6 килограммов. Как видите, и тут ситуация не очень. Микроэлементов стало побольше, однако все равно не всех хватило. Зато возник дефицит линолевой кислоты, LA, которого не было в первом варианте, да и с избытком витамина А все стало еще хуже. Причем, как бы мы не варьировали этот рецепт, не меняли порции, адекватной картины все равно не получим. Это, в принципе, невозможно при подобном подходе. Подобрать вслепую, не считая продукты таким образом, чтобы попасть в приблизительно 50 нутриентов, невозможно. По крайней мере, ни разу таких счастливчиков не видела ни я, ни мировая статистика. Еще понимаю, квартиру в лотерею получить. Это как-то более реально. Почему так происходит? Ведь сама по себе идея кажется очень логичной. Кошки эволюционировали тысячелетиями на своей дикой добыче и совершенно точно не считали количество цинка в мышках, прежде чем их поймать. Выживали как-то без диетологов. Более того, кошки даже не подверглись таким заметным изменениям в отношении пищеварения в ходе одомашнивания, как собаки. Собственно, часть проблем уже проявилась, пока мы разбирали этот рецепт. Прежде чем строить рацион кошки, исходя из питания в дикой природе, надо сначала понять – чем же кошки питались в дикой природе. Если попробовать узнать это реально, а не придумывать, исходя из наблюдений горожанина за кошкой в деревне у бабушки, получается, что не все так просто. Узнать, чем же питается хищник в диких условиях, можно несколькими путями. И очень долго, за основной период накопления знаний, доступны были в основном два. Первое. Вскрытие. Посмотрел в желудок, идентифицировал остатки, уже как-то и понятнее. Ограничения метода очевидны, особенно когда речь идет о краснокнижных животных. Большая выборка тут недоступна. А если и будет доступна, то знания про кормление вымершего вида интересны, но в практике не самые нужные, согласитесь. Второе. Наблюдение. Например, широко известны работы Нисона Бадридзе, который сумел два года наблюдать за стаей волков, практически не отрываясь от процесса и участия в охоте. И это дало огромное количество ранее недоступной информации. Но сделать что-то аналогичное с дикими мелкими кошачьими, насколько мне известно, пока никому не удавалось. Если волки, крупные стайные хищники, их найти и наблюдать более реально, то кошки-одиночки, охотящиеся преимущественно по ночам и из засады, такой возможности людям не дают. Иными словами, все наблюдения, на основании которых строятся подобные выводы, случайные, несистемные, только в короткий период, а ветерцион может еще различаться в зависимости от сезона. Вообще, сильно подозреваю, что как минимум частично идея питания «как в природе» основана на поведении одомашненных кошек, что напрочь портит саму же идею. То есть, как ни странно, вечная ловушка «все знают» тут работает на 100%. Ничего мы толком не знаем. В последние годы, безусловно, появилось гораздо больше возможностей изучать подобные вещи, и выясняется потихоньку много интересного. Например, примерно 10 лет накапливаются данные по изучению рациона манулов. Как раз мелкие, дикие, кошачьи – очень интересный вариант, и в числе прочего изучался вопрос, насколько заметную часть рациона у них играют насекомые. Их иногда находили в желудках, как и у многих других мелких кошек, и считалось, что это либо реализация охотничьего инстинкта, когда просто играл, ловил и случайно съел, либо ситуация черного дня, когда больше ничего поймать не удалось. То есть насекомые поедаются мало и никакой особой роли не играют. Проводилось это исследование путем сбора фекалий на предполагаемом ареале их обитания. И фекалии даже изучались методом ПЦР, что позволяет максимально идентифицировать добычу. Пекалии в большинстве исследований собирались в течение длительного времени и в разные сезоны года, что позволило, наконец-то, более уверенно говорить, что теперь мы понимаем, что же они едят. И выяснилось, что насекомые у них могут составлять до 6% рациона, а зимой подниматься и до 10-12%. Причем зимой насекомые спят, и случайная охота практически исключается. Это должен быть прицельный поиск их под снегом. То есть, не самая незначительная часть рациона, как минимум. Впрочем, и у этих исследований все еще есть ограничения. Например, в одной научной работе указывалось, что из 240 собранных образцов фекалий манула после подробного отсмотра 100 было идентифицировано внешне как фекалий манула. А потом проверили ДНК и выяснили, что совсем точно от манула из них всего... 14 образцов. Так что много еще открытий чудных. Просто оцените иронию. В начале 2010-х годов только-только осознали, насколько неточной была визуальная оценка фекалий. Они вообще, может, были не кошачьи. Такие вот скрытные мелкие хищники. По этой причине, собственно, диетологическая наука пошла немного по другому пути. Исследовались потребности в нутриентах. То есть проверяли, без каких конкретных питательных веществ котикам будет плохо, и сколько этих веществ должно быть в рационе, чтобы было хорошо. Впрочем, и питательные профили диких кошачьих пытались составлять. Заодно выяснили, что одичавшие кошки в городах могут преимущественно питаться крысами, дикие лесные – кроликами, а кошки на островах – птицами. А рыба, кстати, в среднем составляет 0,3% в рационе мелких кошачьих. А если усреднить это все, то получится рацион, в котором влажность 69,5%. А содержание питательных веществ в пересчете на сухое вещество следующее. 62,7% сырого протеина, 22,8% сырого жира, 11,5%. 0,8% сырой золы и 2,8% безазотистых экстрактивных веществ, они же углеводы. Что значит слово «сырой» и вообще, что это все значит, мы поговорили поподробнее в главе про корма. А пока эта информация очень интересная, пусть и на практике бесполезная. Она не для этого нужна. Еще одна интересная информация, что дикие кошки в среднем живут 4,7 года тогда как домашние 12-14 лет. А оно нам надо? В смысле, мы не знаем, как должны питаться в дикой природе кошки раннего пожилого и уж тем более позднего пожилого возраста. Они до него просто там не доживают. А ранний пожилой возраст – это фактически вся вторая половина жизни кошки, с некоторыми вариациями все, что после 7 лет. Поэтому приходится, опять же, ориентироваться на исследования – а не на идее о том, что если питаться натурально, будешь жить вечно. Как видите, работает не очень. Следующая проблема, наглядно заметная при разборе рецепта, мясо мясу рознь. Обратите внимание, с кроликом и птицей был дефицит тиамина. Не хватало цинка. На говядине цинка почти хватило, но возникли проблемы с линолевой кислотой. Стало заметно меньше меди. Это нормально, так как даже разные части туши содержат разное количество питательных веществ. Посмотрите сравнение в таблице, приведенной в PDF-приложении к этой аудиокниге. Разные части туши одного и того же животного могут содержать разное количество питательных веществ. Что уж говорить про разные виды мяса. Причем, если мы просто положим пару десятков разных видов мяса, это не дает нам никаких гарантий, что кошке немедленно всего хватит. Нет, так это тоже не работает. Конечно, указанные цифры содержания питательных веществ усреднённые и будут отличаться от партии к партии продуктов. Однако эти колебания не бесконечны. И если мы видим, что кошке нужно по расчёту 0,3 мг марганца, а в разных видах мяса его получается от силы 0,5-0,7 мг, то никакие другие виды и сорта этот дефицит не покроют. Придется вносить дополнительно или прицельно выбирать самые богатые им продукты. И наоборот, если у нас получается 45 тысяч МЕ витамина А при допустимом количестве в 4000 МЕ, колебания даже от 38 тысяч до 50 тысяч МЕ ничем ситуацию не улучшат. И тесно связанные с предыдущей вещь, кошки в дикой природе питаются мелкой добычей – Мелкие грызуны, рептилии, беспозвоночные, птицы. А тут пытаемся из коровы слепить мышь. Что несколько, скажем так, наивно. Даже когда речь идет о собаках, для которых питание крупными копытными более естественно, и то возникают проблемы из-за того, что сельскохозяйственные животные очень сильно изменены веками селекции и совершенно неестественной продуктивностью. Причем изменены относительно наших, человеческих потребностей. И заточены под них. Что уж тут говорить о котиках. Даже если мы возьмем, например, суточных цыплят, которые иногда позиционируются как полностью подходящая модель дичи. Как же, цельная добыча. То все равно увидим заметную разницу с составом мыши. Все же суточные цыплята вряд ли регулярно попадаются кошкам в дикой природе. Сезонный, деликатесный продукт. Посмотрите таблицу, приведенную в PDF-приложении к данной аудиокниге. При равном количестве мышей и цыплят все равно не удается обеспечить достаточно микроэлементов. А вот кальция и фосфора многовато, причем в мышах еще и больше. Это приводит нас к следующему ограничению попыток питаться как в природе. Совершенно разные условия жизни и активность. В природе движение для кошки – жизнь. И справиться с выводом избытка минералов при высокой активности несложно. А если вдруг у дикой кошки появятся врожденные сложности с обменом кальция или фосфора? Она умрет, не оставив потомства. Поэтому этот пласт проблем их вообще как-то минует. Популяция выжила, значит, все хорошо. Однако почему-то нам обычно интересен наш личный барсик, который в огонь и в воду вылизывал шершавым языком соленые от слез щеки и совершенно не заслужил отправиться в утиль по воле бездушной эволюции. Поэтому приходится ограничивать его от таких избытков нутриентов, так как с возрастным снижением активности эмоциона, а это у домашней кошки может быть и в год уже, они будут повышать риск развития мочекаменной болезни. Более высокая влажность, правда, будет частично от этого спасать, но не до конца. Впрочем, об этом заболевании еще поговорим. Активность вообще очень важный фактор, влияющий на диету. Причем не из-за каких-то непонятных материй, а по причине банальной и чисто математической. Потребность в энергии дикой кошки массой 4 килограмма, по грубым оценкам, около 480-550 килокалорий. С точными данными у кошек хуже, чем у собак, надо сказать, по причине, которую коротко можно описать как «скрытные мелкие мир хищники». У домашней кошки такой же массы при очень хорошем раскладе потребность будет около 250 килокалорий для спортивной, мышечной, подтянутой кошки с высокой активностью. Причем высокая активность не в смысле побегал три минуты перед походом в туалет с воплями и чуть-чуть покачался на занавесках, а еще разбудил требованиям еды в пять утра. Нет, речь все же о более длительных и внятных эпизодах активности. Для абсолютного большинства неспортивных домашних мурлык потребность вообще будет около 200 килокалорий. То есть в 2-3 раза ниже. У собак с волками разница в 3,2 раза. Но, вероятно, это просто нюансы выборки для расчетов. Дальше все просто. Если мы вернемся к нашему первому примеру расчета, где получилось 150 килокалорий, и увеличим порцию до 400 килокалорий, да, микроэлементов нам хватит. Но закончится это ожирением и кучей связанных с ним проблем. Подробнее в соответствующей главе. Поэтому приходится крутиться и добавлять всякие микроэлементы в чистом виде, без лишних калорий. Что все эти причины в сумме дают? То, что ориентироваться просто на то, как едят в дикой природе, не получится. Ни со зла, не потому что мне так надо, мне вообще без разницы, честно говоря. Просто так получилось – Вполне объективно. Собственно, мы, люди, тоже питаемся несколько иначе, чем дикие шимпанзе. И ничего. Живем подольше тоже, чем они, что и хорошо. Для кошек же вполне можно брать за основу любой такой рацион и путем расчета доводить его до ума. Собственно, если взять наш первый пример, его можно дополнить вот так. Смотрите таблицу, приведенную в PDF-приложении. И все. Можно было бы даже оставить первый вариант порций, не округляя их. Однако это не очень удобно. Поэтому, с одной стороны, домашние рационы действительно очень часто неполнорационные, и это плохо. С другой стороны, вторая крайность, когда предполагается, что это невероятно сложно, вы не посчитаете и прочее, тоже не очень верна. Если есть желание, можно взять и рассчитать самостоятельно по адекватным рекомендациям или обратиться к диетологу, а можно взять и выбрать корм. Все варианты будут вполне себе хороши. Еще один параметр, по которому часто выбирают между типами рационов, это уровень доверия к качеству. Один из самых популярных поводов предпочесть домашнее меню связан как раз с этим параметром. Точно знаю, что кладу в миску. Действительно, вполне понятный аргумент. При этом и тут не все так просто. Для домашних рационов действительно очень высок уровень доверия к выбору компонентов поскольку они полностью зависят от нас самих. А вот к кормам уровень доверия выше в отношении контроля качества и стабильности состава. Сейчас я говорю, конечно, о крупных производителях, которые давно на рынке и просто вынуждены заботиться о своей репутации. Для таких зубров процессы производства на фабриках дешевле контролировать максимально жестко на разных этапах, чем иметь дело с отзывом продукции или уничтожать испорченную партию. Поэтому контролируется сырье и с точки зрения безопасности, и с точки зрения соответствия необходимым уровням питательных веществ. Контролируется корм на нескольких разных этапах и проверяется, насколько сохраняются питательные вещества к концу срока годности. И в отношении безопасности сырья это отлично работает. Вряд ли каждый из нас регулярно носит мясо с рынка в лабораторию для проведения его оценки по санитарно-гигиеническим качествам. Стабильность состава – отдельный важный аргумент для лечебных диет. В некоторых случаях те колебания, которые всегда будут на домашних рационах, могут обернуться обострениями и улучшениями состояния кошки. И надо либо очень много внимания уделять этому вопросу, либо выбрать корм, где стабильность состава достигает по умолчанию. Для меня важным фактором будет и доступность варьирования разных компонентов. То есть бывает такое, что кошке надо, например, ограничить калорийность рациона. При этом у нее пищевая аллергия и реакция на любую птицу, а говядину она не ест. Кошки, знаете ли, вообще любят демонстрировать нам, что мы там себе что угодно можем придумать, а она это есть не будет. И в случае с кормами может быть сложнее найти вариант, который соответствует всем требованиям, а с домашним рационом это гораздо проще. Пример. С точки зрения временных затрат, конечно, промышленные рационы побеждают. Домашние готовить дольше. Если вдруг вас интересует, я кота кормлю промышленным кормом. Каким – не скажу. Потому что, как часто говорят мои любимые коллеги, и себе-то готовить не успеваешь. Подытожим в таблице, приведенной в PDF-приложении к данной аудиокниге. Промышленный корм. Полноценность достигается при правильном подборе и контроле порции доверие к качеству, высокое с точки зрения проверки качества сырья и на разных этапах производства. Временные затраты – низкие. Влажность – для сухих кормов 10%, для влажных – 80%. Удобство варьирования – среднее. Нет возможности исключить отдельные компоненты на широкие линейки. Домашний рацион. Полноценность достигается при грамотном подсчете по нутриентам. Доверие к качеству. Высокое с точки зрения информации о том, что кладется в миску. Временные затраты. Высокие. Влажность. В среднем 60-70%. Удобство варьирования. Высокое. Можно заменять любой компонент по отдельности. Комфорт владельца. А с точки зрения здоровья-то что? Должно же быть просто и понятно. На мясе живут вечно, на кормах быстро умирают от почек. Или наоборот, на кормах живут здоровые, на мясе белковый перекорм, и почки отваливаются. А нет ответа. И сухой корм, и домашние рационы – это просто еда. Да, она важна. Но она не панацея, не единственное, что влияет на здоровье и долгожительство. Она – просто неотъемлемая часть жизни. И сравнивать с точки зрения влияния на здоровье можно только отдельные факторы. Если пытаться брать целиком разные типы, получается довольно странно. Кстати, например, есть исследование, в котором оценивали две группы кошек. Первая получала только промышленный корм, вторая – смешанное кормление или только домашние продукты. И смотрели, кто из них чаще обращался в ветеринарные клиники с жалобами на расстройство пищеварения. Оказалось, что вторая группа обращалась достоверно чаще. Вроде бы «ура», ответ на вечный вопрос получен, «можно спокойно рекомендовать корма?» На самом деле нет. У исследований много ограничений, и главные из них, конечно, то, что рационы кошек второй группы вполне могли быть неполнорационными. Помним, что большая часть таких рецептов, к сожалению, придумывается по неверным принципам. А еще они могли быть нестабильными по уровню жира, например. И вполне возможно, что расстройства были связаны именно с этим, а будь рацион стабилен и грамотно просчитан, все было бы в порядке. Так что долгоиграющие выводы делать рано. По личному опыту могу сказать, что ко мне и к моим коллегам обращаются пациенты с кошками на любом типе питания. На сыром и отварном, смешанном и промышленном, на видотипичном и даже на правильно рассчитанном домашнем. Пока не было такого типа питания, с которым не встречалось бы заболеваний. Это довольно печально, но это жизнь. Прожить ее гарантированно без проблем, пока не придумали как даже для людей. Что уж тут говорить про животных компаньонов. Есть некоторые вариации с точки зрения встречаемости разных заболеваний. Например, с расстройствами пищеварительной системы чаще сталкиваются кошки на сырых рационах. Причем иногда это могут быть заболевания, действительно полностью спровоцированные только типом питания. Например, холециститы с какой-нибудь бактерией, заботливо выращенные благодаря сырым продуктам. А могут быть и никак не связанные. На сухих кормах чаще встречается мочекаменная болезнь мкб но тут причина понятна сниженное потребление воды что вполне чинится влажными рационами впрочем на несбалансированных домашних мкб тоже вполне себе встречается короче нет в жизни счастья и ответы на вопрос что лучше тоже нет так что лучше не тратить нервные клетки на заведомо бесплодные поиски а ориентироваться на те понятные параметры которые известны и на свой комфорт потому что как ни крути Если владельцу некомфортно, кошке тоже будет не очень. Хочется кормить домашним рационом? Замечательно. Просчитайте его самостоятельно или с диетологом и вперед. Хочется кормить кормом? Тоже прекрасно. Выберите подходящий и не думайте больше ни о чем. Так можно.